А то, пожалуй, она застанет нас на крестовой. Трогайтесь, закричал он ямщикам. Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтобы они не раскатывались. Взяли лошадей под устцы и начали спускаться. Направо был утес, налево пропасть, такая, что целая деревушка осетин, живущих над ней ее, казалась гнездом ласточки.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 со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее у насных, а наш беспечный русак даже не слез с облучка. Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя бы моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне, «Э, барин, Бог даст, не хуже их доедем». Ведь нам не впервые. И он был прав. Мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали. И если бы все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтобы об ней так много заботиться. Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Беллы? Во-первых, я пишу не повесть,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 лошади падали налево зияло глубокое расселно, где катился поток, то скрываясь под ледяною корою, то с пеною прыгая по черным камням в два часа едва могли бы обогнуть крестовую гору две версты в два часа между тем тучи спустились повалил град снег ветер врываясь в ущелье.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 и его слова врезались у меня в памяти потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего летнего человека и бог даст в последний что за дива скажите ка пожалуйста продолжал штаб капитан обращаясь ко мне вы вот кажется бывали в столице и недавно неужто тамошняя молодежь вся такова я отвечал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 Только никогда с тех пор мы не говорили о Эли. Я видел, что ему это будет неприятно. Так зачем же? Месяца три спустя его назначили в Энский полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались. Да кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию. Но в приказах по корпусу не было.